Пролог. Он караулил ее уже сутки, лежал в снегу, боясь лишний раз пошевелиться, размять затекшие мышцы. Он подкрался достаточно близко. Любое неосторожное движение могло ее испугать, и тогда неизвестно, сколько еще пришлось бы ждать. Хорошо хоть температура удивительно высокая для этого времени года, всего минус 19 градусов, Обычно в начале апреля на острове Врангеля 30-градусный мороз и метели. Когда Сашка готовился к поездке, знакомый профессор советовал перенести вояж на июль, разгар лета. Мотивировал тем, что вплоть до мая высока вероятность ураганных ветров, скорость которых достигает 150 км в час. На открытых пространствах ледяных долин Вырастают сугробы высотой с восьмиэтажный дом. В таких условиях работать будет сложно. Но Сашка отговора пропустил мимо ушей. Он точно знал, что на остров необходимо попасть в тот момент, когда медведицы выводят из берлог медвежат. С администрацией Арктического заповедника проблем не возникло. Фотографам всегда рады, тем более в составе международной экспедиции. Через двухсотый километровый пролив Лонга летел на Ан-2, вслушиваясь в наукоёмкие речи ученых попутчиков и поглядывая в иллюминатор. Меж рваных полос густого тумана мелькали изборождённые трещинами торосы и отвесные прибрежные скалы. Долго пришлось отбиваться от компании навязчивого гида, призванного сопровождать коллектив в диких местах. Он никак не хотел отпускать подопечного в самостоятельный рейд. Уже много лет на острове никто не живет. Раньше здесь было три поселения, однако в конечном итоге немногочисленных жителей перевезли поближе к обитаемой земле, на мыс Шмидта. Так что интровертному путнику без куратора не обойтись. Если заблудится, дорогу спросить будет не у кого. Плюс опасность встречи с хищниками. Полярные медведи не столь агрессивны, как бурые, зато более любопытны. Последний факт Сашка уже успел ощутить на себе. После жесткой перепалки гид привел его в горы Дремхед к заброшенному кунгу. Неохотно ретировался, проговорив заученные напутствия и уточнив время возвращения к самолету через 30 часов. В железном кузове военной машины раньше стелавались зоологи, наблюдавшие за животными на склонах гор, ежегодно устраивали родильные дома несколько сот медведиц В металлическом жилище Сашка растопил буржуйку, проверил технику, перекусил и собрался на разведку. Повернул замок, потянул за ручку, открыл дверь, ступил за порог и поймал взгляд блестящих черных глаз. Однозначно самец. У самок шея тоньше головы, да и размеры не такие внушительные. Косалапы явно раздумывал, как себя вести дальше. Очевидно, что выскочившее из укрытия существо никто иной, как невероятно уродливый медведь. Худой, но в холке повыше будет, следовательно, может быть опасен. Не мешало бы продемонстрировать ему свою агрессивность, на всякий случай. Сашка лихорадочно соображал. Можно было закрыть дверь и благополучно отсидеться. Но кто даст гарантию, что гость не явится вновь? Главное не паниковать. Дело не в страхе, его нет. Дело в том, что нужно поступить правильно, чтобы не сорвать долгожданную съемку, чтобы спокойно передвигаться по тундре, не отвлекаясь на необходимость обороняться. Он же готовился к подобным эксцессам, специальную литературу штудировал. Память напереги, идиот, выругался он и сразу улыбнулся. Буквально на днях он читал статью о повадках полярных хищников, там же черным по белому. Сашка шагнул на скрипучий снег. С губ сорвался странный звук, походивший на громкое кошачье шипение. Сделал два резких выпада вперед и остановился метрах в 10 от медведя, всем своим видом давая понять, что готов порвать незваного гостя на кровавые ошметки. Спектакль копировал стандартное поведение угрожающего медведя. Только бы сработало. Зверь дрогнул, колеблясь, и позорно позорнопустился на утек. Сашка медленно выдохнул. Сердце учащенно колотилось. Захотелось расстегнуть меховой воротник, такой жар накатил. Наклонился, зачерпнул снега, умыл горящее лицо. Внезапно пришло осознание. Ведь рисковал, сильно рисковал. Представители фауны в заповеднике вполне миролюбивы, поскольку проблем от человека получают по минимуму, но все же хищник остается хищником. Вентиляционное отверстие было узкое, затянутое слоем инея, Невооруженным глазом и не разглядеть. Сашка подкрутил бинокль. Без сомнения, это было окошко еще не распечатанной берлоги. Надо расположиться где-то рядом, установить фотокамеру и ждать. Фокус навести на площадку чуть ниже по склону. Самки откапываются так, чтобы зимовальное помещение оставалось выше входа, дабы внутри сохранялось тепло. Прежде чем навсегда покинуть убежище и повести малышей к побережью на первую в их жизни охоту, Самка с медвежатами еще не раз заночует в берлоге после дневных прогулок по окрестностям. Сашка вырыл в снегу углубление, расстелил непромокаемый коврик и улёгся. Теплый комбинезон отлично защищал от холода. Никаких неудобств, за исключением скуки от бездействия. Уже через пару часов начал нетерпеливо кусать губы. Да, снайпером ты бы подрабатывать не смог. Впрочем, с детства он мечтал о том, чтобы стать фотографом и стал. Хотя воспитатели Магаданского детского дома, в котором он вырос, мальчиков направляли учиться на автомехаников, а девочек на швей или поварих. Что ж, чинить машины он научился, диплом получил и даже устроился по профессии в автосервис, где числился на хорошем счету. Когда Сашка был маленький, лет пяти, отец-дальнобойщик брал его в долгий рейс. Мальчишка глядел в окно грузовика, наблюдая, как между сопок серо-зелёных летом и серо-белых зимой петляет унылая калымская трасса. Отец подмигивал и воршил его волосы. "Что, сынок, скучно?" Скучно Сашки не было. Я вот раньше тоже думал, От чего люди песни про север слагают? Ведь глазу не на чем остановиться. деревья карликовые, небо низкое, море ледяное. А вот выехал в свой первый рейс и прозрел: посмотри, какие просторы и природа. Знаешь, есть красота, которую сразу видна, а есть такая, которую нужно почувствовать. Первую увидишь и забудешь, а вторую всегда будешь в сердце носить. Ребенок высокопарные речи не разумел, но звук папиного голоса ему нравился. Под него было хорошо засыпать. Однажды Сашка проснулся и долго не мог понять, что происходит. Милицейский УАЗик, мужчины в форме, красные пятна на лобовом стекле. Кроме отца родственников у ребенка не было. Его определили на государственное попечительство. Сначала Сашка не понимал, почему его папу, заснувшего за рулем, увезли в белой машине с красным крестом и до сих пор не возвратили. Папка поспать любил, но не столько же дней подряд. Каждый день мальчик ждал, что во время занятий в класс войдет директор и скажет строгим и одновременно радостным голосом: «Агеев, на выход к тебе приехали". Он выбежит во двор и увидит отца. Тот виновато улыбнется, обнимет сына и велит собирать вещи. Они покинут интернат и отправятся домой. Но минули неделя, месяц, год, а отец так и не пришел. Когда Сашке исполнилось семь, старший товарищ рассказал ему про смерть. Долго расписывал, что это такое. Человек перестает дышать, видеть, слышать. Сколько его ни тормоши, не очнётся. Он как бы есть, но на самом деле уже исчез и больше никогда не вернется. Сашка догадался, что папа умер. Ветер усилился, снежная крошка колола лицо. Он подтянул шарф, закрыв губы и нос. Она вот-вот должна выйти. Сроки горят. Большинство ее соплеменец уже выбрались наружу. Идея поснимать на острове родилась два года назад. Но позволить себе эту авантюру Сашка смог только сейчас. Копил деньги на профессиональную фототехнику и амуницию. Друзья к столь странному нововведению относились скептически. В самом деле, лучше бы фотографировал людей. Они, по крайней мере, платежеспособны. Иметь красивый портрет не прочь каждой обладающей таликой самолюбия гражданина. Мастеров данного жанра в городе мало. Сашка один из них. Немного пиара, и от клиентов не будет отбоя. Так нет же? Животные ему понадобились, да еще дикие. Он не мог объяснить себе это желание. Но привык доверять интуиции, и в последнее время она все настойчивее требовала не откладывать мероприятия. Рефлексировать над предчувствием занятие глупое и неблагодарное. Ты или сразу же принимаешь его, или раз и навсегда отказываешься. Сашка выбрал первое. К чему приведет поездка, не так уж принципиально. Важно, что в данную секунду, зарывшись в сугробе изредка снимая перчатки и дуя на закоченевшие пальцы, он ощущал спокойствие, почти умиротворение. Так бывает, когда ты уверен в правильности совершаемого поступка. Как будто именно этот поступок должен был запустить необратимую цепочку событий, которые Сашка чувствовал, приведут его к особенному беспрецедентному итогу. Взгляд в сотый раз скользнул по склону. Та же неизменная засвеченная пленка белого покрова. И как эскимосам удается различать сорок оттенков снега. Сашка прищурился, направил объектив на черную точку, которую раньше не видел. Навел фокус, отрегулировав резкость. Мокрая бляшка медвежьего носа качнулась вправо, потом влево, а затем рванулась вперед. Самка была молодая. Гладкий, бледно-цеплячий мех еще не успел приобрести грязно желтого оттенка. Красавец. За нею следом из берлоги высунулась крошечная, ослепительно белая мордочка, и еще одна. Медвежата с любопытством втягивали воздух, принюхиваясь к новым запахам открытого пространства, и учуяв что-то необычное, испуганно прятались за мамины лап. Через секунду осторожно выглядывали, словно трусоватые воришки. Самка разгребала наст, докапываясь до растительной ветоши и кустиков ив, первых весенних кормов, а детеныши увлеченно возились в снегу. Кадры получились великолепные. Работал до вечера, пока семейство не скрылось на ночевку. От усталости и ветра глаза слезились. Сашка собрал вещи и отправился к кунгу немного отдохнуть, выпить чаю и на базу. Пока шел, размышлял, что есть повод для гордости. Сделанные фотографии не стыдно будет отправить в журналы или на специализированный сайт. Скипятил воду. Горячая жидкость обжигала нёбо, вливая в тело приятное тепло. Сашка нахмурился. Что-то было не так. Казалось бы, он выполнил все, что задумывал. Был бы уместно довольно улыбнуться и похлопать себя по плечу. Но какая-то неоформленная мысль назойливо крутилась в подкорке. Он загасил печь. Вскинул на спину рюкзак и вышел на улицу, заперев дверь на засов. Закрепил на ногах лыжи до места сбора час бега. Солнце садилось. Тусклое миниатюрное пятнышко окрашивало однообразную пустыню снежных равнин и льдистого моря в нежно-сиреневый. Небо стало влажным, фиолетовым. Еще минуты и закапают на землю густые капли опрокинутой гуаши. Померещилось, будто окружающее пространство пытается донести до него какую-то мысль. Бред. Эффект зрительной утомленности. Не хватало только галлюцинаций. Сашка ускорил темп, начав дышать ртом. В затылке сверлило раздражающее ощущение чужого присутствия. Он обернулся назад и замер, едва справившись с волнением. Трясущимися пальцами расстегнул молнию на чехле, достал камеру. Опустился на одно колено, нажал спусковую кнопку. Класс, класс, класс. Облизнул пересохшие губы. Теперь он знал, для чего сюда рвался. Ради одного этого снимка.